Первое. Деуропа. 7 мая 1930 года. Примечание. Письмо написано на пяти открытках, пронумерованных Эйзенштейном римскими цифрами от единицы до пятерки, с изображением лайнера Европа в разных портах Брямене, Нью-Йорке и прочих. При обработке архива, Открытка под номером 1 была отделена и помещена в другую единицу хранения. Режиссер, оказавшись на Европе, впал в эйфорическое состояние, о чем говорят его письма, посланные и другим адресатам. Смотрите его письмо Штрауху от 7 мая 1936 года. Забродин, страница 275-276 и наиболее содержательное и подробное письмо Аташевой от, от 10 мая. «Самое ужасное, чем я страдаю, это болезнь воли». Письма к Пере Аташевой, киноведческие записки 1997 98 годы, номера 36-37, страницы 221-223. Впрочем, финал последнего осторожен но я не думаю, чтобы я утерял иронию. Но кроме иронии, надо иметь немножечко почвы под ногами. А как мало ее у нас осталось, вы лучше меня знаете. Чтобы реализовать интеллектуальный багаж, нужна материальная база. А наш базис был уже совсем сведен на нет. И все-таки уже самый факт нашего приглашения вновь ставит нас немного морально на ноги. Там же... Страница 223. Конец примечания. «Ну вот, дорогая матушка, мы и на корабле. Едем первым классом «Делюкс» вместе с «Тиссе». Остальные едут на две недели позже. Примечание. Речь идет о Григории Васильевиче Александрове и Борисе Михайловиче Ингстере. Настоящая фамилия Азарх. 1903. 1978 годы, завершавших работу над фильмом Сентиментальный романс Ингстер был двоюродным братом исполнительницы главной роли в картине Мары Гри и выступал при съемках в функции ассистента-режиссера. Однако он был присоединен к группе Эйзенштейна еще раньше сотрудниками Берлинского торгпредства Марьяновым и Гольверком. Конец примечания. Две прекрасных больших комнаты, спальня и салон. Две ванные комнаты, еще какие-то комнатки. Вообще, на суше бы так жить. Едем четыре дня двадцать часов. Проводим две недели в Нью-Йорке, затем в Голливуд. Туда мне и пиши до дальнейшего Hollywood Калифорния, Paramount Public Corporation for Eisenstein. Это были дикие 10 дней волнений с визами, согласием со в кино и так далее. Примечание. Имеется в виду подписание контракта со студией Paramount. В то время написание было иным. Paramount. Условия согласования были многоступенчатыми. В дневнике Эйзенштейна, опись 2, единица хранения 1119 Упоминаются три лица, с которыми он оговаривал условия контракта. Кауфман 26 апреля, Кэмпбелл 28 апреля и Блюменталь 3 мая. Подписание его состоялось 3 мая, а виза была получена 6 мая. Конец примечания. Условия замечательные. 6 месяцев там, 9 месяцев в Москве. Шесть в Саш. Картина в Москве. Картина там. Картина в Москве. Примечание. Саш. Название страны, в которую отплыл режиссер, тогда писалось по-русски иначе, чем принято теперь. са Североамериканские Соединенные Штаты. Саш расшифровывается как Североамериканские Штаты. Конец примечания 11 мая 30 -го года Более замечательных условий не придумаешь. Молись, чтобы не просыпались с первой картиной. Завтра в 11 часов утра в Нью-Йорке. Пароход совершенно удивительный. Подробности о нем и описание получишь отдельно. Ллойд Сайтунг ему посвященный. Примечание. Имеется в виду рекламный буклет Лайнера на немецком языке. Пароход был приписан к северо-германскому отделению компании Ллойд. Конец примечания. Качки абсолютно никакой. К тому же море как зеркало все эти дни. Может быть это хорошее предзнаменование? Жизнь на корабле... Жизнь самого шикарного отеля. Наш проезд стоит по рамоунту 1350 долларов за четыре с половиной дня. Можешь себе представить? Нотабене. Это на двоих. Гриша и другой ассистент приедут через две недели. Бульон на палубе. Кофе в громадном холле. Купальный бассейн. Тир. Спортивные площадки штук пять баров, «пти шаве» и так далее. Примечание. В упоминаемом нами выше письме Каташевой есть пояснение, что «пти шаве» – это игра в лошадки. Конец примечания. Лютеранское и католическое богослужение. Стол нормальный и диетический, постный и скоромный, Концерты четыре раза в день, танцы в четырех различных этажах и залах. Не жизнь, а сон. Но, кажется, мы заслужили, ибо восемь месяцев, несмотря на все чудеса, которые мы видели, а видели мы до черта много, все же мучила неопределенность. Если все пойдет хорошо, приедем, закончив постановку месяцев через пять-шесть. Хотим ехать тихим через Японию и Китай. Полный набор карт и проспектов прилагаю. Целую крепко-крепко. Две недели Нью-Йорка и потом поперек всей Америки, четыре дня экспрессом, на берег Тихого океана в Лос-Анджелес. Пиши по адресу Hollywood California Paramount Publics Corporation мне. Целую крепко-крепко. Любящий сын Сергий Примечание Письма Эйзенштейна матери из Америки Печатаются по Номер 1 Опись 1 Единица хранения 1551 Листы 22 22 оборотный 7 мая Опись 2 Единица хранения 1775 Листы 14 17, 11 мая. Номер 2. Опись 1, единица хранения 1551, листы 23 23 оборотный. Номер 3, там же, листы 24 и 25. Номер 4, там же, листы 26 26 оборотный. Номер пятый там же, листы 27, 28 оборотный. Номер 6 там же, листы 29, 30. Номер 7 там же, листы 31, 32. Номер 8 там же, лист 35. Номер 9 там же, листы 40, 40 оборотный. Номер 10 там же, листы 36, 36 оборотный. Номер одиннадцатый там же, листы 37-38 оборотный. Номер двенадцатый там же, лист 39. Номер тринадцатый там же, лист 44. Номер четырнадцатый там же, лист 42. Номер пятнадцатый там же, лист 43. Номер шестнадцатый там же, листы 8-8 оборотный. Номер семнадцатый там же, листы 45-47. Номер 18. Там же листы 48-49. Конец примечания. Второе. Дорогая матушка, вот замечательные места, где мы замечательно проводим время. Помимо природы и прочего, здесь идет годовой парамоунтовский съезд, на котором я выступал и имел громадный успех. Примечание. Эйзенштейн выехал в Атлантик-Сити, где проходило ежегодное собрание сотрудников Парамаунта 15 мая. Выступал он там 16 мая. Утро 17 мая было посвящено осмотру города. После обеда состоялись просмотры Парамаунтовских картин, а ближе к ночи Эйзенштейн выехал в Нью-Йорк. Конец примечания. У Парамаунта 1561 крупнейший кинотеатр во всех частях света. На съезде человек 700. Съезд в этом замечательном отеле. Примечание. Речь идет об отеле Амбассадор. Конец примечания. Впереди цикл докладов в университетах Колумбийском, Чикагском, Гарвардском, Принстонском. Приняли меня пока в USA очень хорошо. Тут дико много интересного. Недели через две буду в Холливуде. Пока целую крепко-крепко и обнимаю, шлю новейший вид на меня, и то, что я вижу. Любящий сын Сергий Атлантик Сити, 17 мая 1930 года. Пиши Холливуд, Калифорния, Paramount. Пабликс корпорейшн мне. Да, чтобы ты не беспокоилась об моей экипировке. Гардероб мой: один смокинг, один черный костюм, брюки в желтую полоску, afternoon dress, одежда для второй половины дня, английский. Один темно-синий костюм, к нему две пары светло-бежевых брюк. Нотабена белых не носят. Один светло-серый, Один светло-коричневый, один потемнее, две пары светло-желтых ботинок, одна пара темных, одна пара черных, одна пара лаковых к смокингу. Одно пальто типа очень светлых и шелковых тедди Bear плюшевых мишек английский. Самое модное, что носят. Одно пальто дорожное. Габардин. Оба куплены в Олд-Ингленд на Бульвар дез Итальян. Примечание. Имеется в виду магазин «Старая Англия» на бульваре итальянцев в Париже. Конец примечания. Одно пальто деми-сезон. Это все из авансов Парамонта. Кажется, будет возможности тебе кое-что выслать. Целую. Атлантик Сити. Это приблизительно Довиль. Третье. 28 мая 1930 года. Дорогая матушка, писать абсолютно некогда. Меня здесь абсолютно рвут на части. Посылаю тебе виды моего житья и окружения. Особенно забавное место, где мы живем. В самом центре города. Рядом огромный парк и зверинец. Примечание. Письмо написано на бланке отеля Савой Плаза. Конец примечания. С большим успехом и без сорбонских последствий выступал здесь уже в трех старейших университетах. Колумбийский, Нью-Йорк, Йельский, нью хейвен Харвард, Бостон. Примечание. В Колумбийском университете Эйзенштейн выступал 14 мая. В Бостонском – 26 мая. Дата выступления в Ельском университете в дневнике Эйзенштейна не отмечена. Скорее всего, это событие произошло 21 или 22 мая. Записи за эти числа в дневнике отсутствуют. Конец примечания. 3-4. Едем в Калифорнию. По пути будем, думаю, останавливаться на Неагаре, в Детройте, Форт и в Чикаго, где у меня в Чикагском университете доклад. Целую крепко-крепко-крепко и обнимаю. Любящий сын, пиши в Холли-Вуд. Примечание. Такое, раздельное написание названия киногорода, не случайно. Оно значимо. Перевод. Священный лес. Конец примечания. 4, 3 июня 1930 года. Дорогая матушка, посылаю тебе сердечный привет после посещения музея имени Рериха. Это целый небоскреб на 80% занятый гостиницей и на 20% музеем. Здесь его очень почитают как художника и как мистика. Примечание. В дневнике Эйзенштейна отмечено посещение музея Рериха 29 мая. 3 июня он посетил музей современного искусства. Надо добавить, что 3 июня в Нью-Йорк прибыл Александров, но был депортирован на Эллис-Айленд. Его удалось освободить только на следующий день, ближе к вечеру. Конец примечания. Послезавтра переезжаю в Калифорнию. Пиши туда. Три недели в Нью-Йорке провели блестяще. Прекрасная пресса и прекрасное отношение людей. Вообще, пока Америка, что надо. Целую крепко-крепко и обнимаю. Любящий сын Сергий. Доклады по университетам проходят прекрасно. Целую. Пятое. 6 июня 1930 года, дорогая матушка, шлю тебе горячие приветы. Я сейчас en route между Нью-Йорком и Чикаго. Примечание: en route в пути французский. Письмо написано на почтовой бумаге со штампом en route, предоставляемой пассажирам в поезде. Конец примечания. В Нью-Йорке я провел три превосходные недели. Сегодня у меня лекция в Чикагском университете. Примечание. Эйзенштейн отбыл из Нью-Йорка вечером 5 июня, а письмо Юлии Ивановне написал по прибытии в Чикаго, где вечером выступил в Чикагском университете. 7 июня в Чикаго прибыли Александров и Тиссе. Конец примечания. Затем поеду смотреть заводы Форда в Детройте, а затем в лос анджелес Примечание. 9 июня Эзенштейн написал открытку Штрауху. Сердечный привет от Форда. Ргали. Фонд 2758. Опись 1. Единица хранения 1599. Лист 23. Правда, штемпель отправления на ней Чикагской, а дата отправления 11 июня. 10 июня Александров послал открытку Аташевой. Водопад Ниагарской. Это, конечно, впечатление. Опись первая, единица хранения 3011, лист третий. Не исключено, что Эйзенштейн и Александров, Побывали в Детройте и увидели Неагарский водопад до отъезда из Чикаго в Лос-Анджелес. Конец примечания. По пути, вероятно, еще задержимся дня три в Большом каньоне, в самом живописном месте Саш, Дикие горы, etc. Пока все идет как нельзя лучше. Вчера приняли мои предложения на тип и сюжет картины. Примечание. В дневнике Эйнштейна есть запись от 5 июня о том, что Ласки и Вангер приняли проект «Стеклянный дом». Конец примечания. Думаю, дальше пойдет все хорошо. Гриша говорит, что тебя беспокоят мои с ним взаимоотношения. Да, действительно, в них были осложнения, но сейчас это все в прошлом. Было же это результатом ненормальности нашего общего положения, неизвестности, etc., и, следовательно, повышенной нервозности и взвинченности. Пишу тебе из салона нашего поезда. Ты знаешь эти вагоны с балкончиками по фильмам. Целую крепко-крепко и обнимаю. Сын Сергий.